Глава 8. Колесницы Господа. Туннель затопило проводками, сказал Маркус. А ещё он сказал, что другой дороги нет. Не слыхав это, Мариша минут 5 возмущалась, но всё же шлёпала как все, по коленям в мутной смрадной жиже. Да и кому мог понравиться этот низкий туннель? Подпрыгнув, воткнёшься теперь в бетонный потолок, сплошь в полу ути не трещин, затачившихся водой. мимо той и дело проплывали трупики крыс. Маркус сказал, что неподалёку склад химикатов, и, похоже, вода туда добралась. Затылки варяги прикрыли пилотками. Паразитов надо было беречь от внешнего воздействия. В касках слишком жарко, поэтому ограничились лёгкими головными уборами. Фуражка только у Самары. Он снял её, вытер ладонью вспотевшую лоб и шею. Ему повезло, слизни не подсадили. При необходимости сыграет командира при зембоках. Как-то непривычно играть командира, а не быть им. Ему вкололи какое-то дрянье благодаря которой он перестал чувствовать боль в рёбрах и теперь мог топать наравне со всеми. Павел Сташев сказал, что препаратом злоупотреблять нельзя, но в связи с исключительным положением у каждого члена группы в аптечке есть капсула с тоником. Так шутливо называют это лекарство. Всего света в туннеле, от факелов только. Батареи и фонарей решено экономить. Двигались в тишине, и не потому что приказ, а просто не о чем говорить. Задача ясна, надо сосредоточиться на ее выполнении. Настроиться на бой. Парашютная заброска в расположение ленинградцев была полнейшим безумием. А уж вылазка в район сосредоточения основных сил – вообще патология, достойная лоботомии. А кто не согласен с этим, тот полный осел. Полкотник, разрешите подержаться за вас. Тут так страшно и темно. Голос Мариши прозвучал слишком громко в тишине, где плеск шагов стал постоянным фоном. Э-э, да-да, конечно, согласился Самара после небольшой паузы и со смущением почувствовал, как юное тело прижалось к нему. Туннель был достаточно широк, чтобы разъехались две легковушки. В отблесках факелов Загорались красным и гасли глаза крыс, курсирующих туда-сюда по кабельным укладкам на стенах. Замары смущали знаки внимания Мариши. Сколько себя помнит, он либо учился убивать зенбаков, либо убивал их. Личная жизнь не для него. Время от времени случались интрижки для здоровья, но не более этого. И вот Мариша, не какетка из штадских, а настоящая валькирия, делает ему намёки, от которых жаркой в груди и тесно в брюках. Это не то, чтобы раздражает, но сбивает с толку. А ещё эти взгляды мальчишки Сташела. Несмотря на молодость у Данилы повадки матёрого хищника. Движения, правда, угловатые ещё. Высказывания резкие, но всё же он опасный соперник. Соперник. О да, Самара не прочь приударить за девчонкой, но чтобы из-за неё устраивать разборки, да во время войны с армией родного острога. Увольте, полковник ещё в своём уме. Твою выругался Фаза, провалившись по пояс в воду. То же самое Маркус Гурбан и Ашот сделали молча. Вонь застоявшейся жижи стала просто невыносимой, и Мариша прилипла к локтю: "Не оторвёшь". Затылок сверлила ненависть мальчишки Сташева, хотелось на поверхность, к солнышку и чтобы никого из варягов в радиусе сотни километров. Теперь и пахнуть будем как замбакии. Ашот поднял над головой автомат, чтобы не забрызгать А то некоторые надушились перед выходом, как майской розой, понимаешь. Неверный свет факелов не сумел скрыть красных пятен на лице Мариши. И надо бы окоротить Ашота, но у варягов подобные шуточки похожи в ходу. Через полсотни метров вода дошла до груди, и Самари совсем разонравился путь, выбранный Маркусом. Да и вообще человек, скрывающий лицо под капюшоном, доверия не вызывал с его-то голосом. Следуя за Маркусом, Ашот провалился под воду с головой, там, где проводнику она едва доставала до подбородка. Над поверхностью остались лишь руки сока. Любой другой в подобной ситуации оружие бросил бы, но не толстяк. Тот вынырнул через несколько шагов и, выплюнув в воду, зло фыркнул. «Яма небольшая, аккуратней тут!» Самару впечатлила выдержка носатого. Таких бы пацанов в подчинение, и никакие зомби не нужны для штурма Москвы. Настроение чуть улучшилось, и уровень воды начал уменьшаться, но Самара рано обрадовался. Вскоре выяснилось, что потолок становится ниже. Нет худо без добра, то есть наоборот. Вскоре уже ползли на четвереньках по сухому желобу, ещё достаточно широкому, чтобы тут протиснулся ка, но недостаточно для этого высокому. Хватка Мариши ослабла, чем Самара тут же воспользовался, пропустив даму вперёд, типа галантный кавалер. И теперь любовался девичьим тылом, обтянутым камуфляжной тканью. Зрелище впечатляло, придавало сил. Желание жить и не только возрастало. Разве что мальчишка Сташев как бы случайно зацепил Самару факелом. Малец, конечно, извинился, но желание жить и не только резко опало. Когда группа выбралась в коридор, где можно было разогнуться в полный рост, Самара, сделав вид, что развязались шнурки, присел. Мальчишка прошествовал мимо. Теперь, если что, извиняться будет полковник. Вот и дождались. Счастье какое, а? Нашот возрадовался лестнице, по которой Маркус велел подниматься на поверхность, и не просто велел, но и первым покорил высоту, увенчанную канализационным люком. Люк, приржавевший и зацементированный грязью, с трудом поддался могучему плечу проводника. Но не человек первым выбрался из вонючей тьмы подземелья. Сначала наружу высунулась СВДшка Маркуса. Судя по реакции варягов, загадочная личность в капюшоне впервые выявила тягу к снайперскому оружию. «До Сашка, Маевского!» – буркнул Фаза. «Всем как до Киева в присядку, а уж Маркусу так вообще по пластунски ногами вперёд!» Как бы то ни было, Маркус вполне профессионально воспользовался винтовкой. Среднего размера зомба-кабан атаковал Самару, беззащитного в проёме люка. Так вот Маркус от души, со всей дури и весьма эффективно саданул замбака скелетным прикладом по черепу. Удар был таким сильным, что у кабана подогнулись задние ноги, он замотал покрытой костными наростами головой, а в следующий момент уже брызгал кровью из рассечённого ножом Маркуса горла. Полс, загребая передними лапами, задние отказали напрочь и брызгал метров 10 полс молча. Умело перерезанные голосовые связки не способствуют излишней громкости. Глядя на выверенные движения от столкновения с черепом кабана приклад не пострадал, Самара проникся уважением к проводнику и мысленно записал его в свой отряд, без участия зомби, покоряющий бывшую столицу бывшей России. Поверхность встретила варягов огромной кучей мусора, не истлевшего за годы. Синие и зеленые полиэтиленовые пакеты, лоскуты от них, оставшиеся, Пивные и водочные бутылки, консервные банки, сломанные игрушки и прочее, неспособное заинтересовать даже обычных ворон, не говоря уже о зомбо-воронах, яростно уничтожающих любое изделие рук человеческих. Откатившийся от люка Самард едва не расцарапал ладонь обычки в томатном соусе и влез в лужи кабаней крови. Прочие диверсанты выбрались на московскую поверхность без эксцессов. Эта часть Москвы не попала под защиту стены. По сведениям генштаба ВС Ленинградской коммуны, данные земли плотно заселены вольниками, поддерживающими со строгом весьма прохладные отношения. Вольников планировалось привлечь к завоевательному походу, то что они забыли о распрях, отражая нашествие орды, в генштабе игнорировали. Мол, мы же не орда, мы несём передовой, единственно верный опыт, но были и те, кто ратовал за полную зачистку. «Эй, товарищ, как ты?» – мальчишка Сташев презрительно улыбался, стоя над Самарой. «Спасибо, ваше благородие, в порядке». «Ваше... чего?» – парень неподдельно смутился, выражение оказалось для него новым. Но это не помешало ему схватиться с зомбо-соколом, атаковавшим из-под небесья. Сокол метил в голову Самаре и, попадя вам в цель, проломил бы череп и впился когтями в мозг. Мальчишка, шагнув к полковнику, схватил птицу за шею так, чтобы не достала его клювом и когтями. И то и другое у зомбы птиц покрыто кусочками гниющего мяса. Раны, нанесённые птахой, гарантируют заражение крови. Пальцы сомкнулись, позвонки хрустнули, сокол упал под ноги Сташеву. И всё это спокойно, обыденно. Парень даже не изменился в лице. Для него это часть повседневности. То, что он делал сотню раз вчера, сегодня и завтра сделает опять. Поднявшись, Самара огладил усы. Спецов подобного уровня в Ленинграде не было, это он точно знал. Однако мальца Сташева в отряд брать нельзя, уж больно строптив. У него взгляд человека, способного на неповиновение. Его проще уговорить, с чем заставить. Впрочем, у остальных варягов взгляда не лучше, включая Маришу. Именно этим она и понравилась Самаре.